Глава четыре. Волк императора. Женщины зло. Теперь я это могу заявлять со всей определенностью. Раньше как-то не понимал. Смеялся над Ассе, над другими своими знакомыми, попавшими в медовые ловушки. Да, дурак, чего уж говорить? Женщина самая опасная, самая смертоносная тварь на свете. потому что никто не порабощает так незаметно и неотвратимо, и никто не убивает так внезапно и мучительно, с такими болями, что невольно молишь о смерти. Только бы не чувствовать этого кошмара, этого разламывающего кости треска мироздания, твоего мироздания, надежного, казалось бы, нерушимого. Ты живешь столько лет, наивно считая себя венцом, творцом всего этого. Ты думаешь, что все крепко, каменно, ведь как можно поколебать непоколебимое? И когда встречаешь женщину, самую обычную, пусть красивую, пусть необыкновенную, чем-то непонятным тебя зацепившую, то не чувствуешь опасности. И это первый сигнал, теперь-то я знаю. Уже после него надо бежать, трусливо поджав хвост и, не оглядываясь, прочь, как можно дальше. На край этого самого своего мироздания, такого крепкого, такого надежного, и верить, что его крепости и надежности хватит, чтобы устоять перед легким шевелением ее мизинчика. Стоит промедлить, и все. Ты в ловушке! Ты живешь, думаешь, что всем управляешь, и ею, этой невероятной, бестолковой, глупой женщиной тоже управляешь. Конечно, управляешь! Но не она же в самом деле это делает. Нет. Ты. Только ты. Ты решаешь, когда вам встречаться. Что с ней делать? В какой позе ее брать в постели? Или не в постели? Неважно где. Главное, ты решаешь. Ты. Не она. И ты пребываешь в этой счастливой иллюзии долго. Настолько долго, насколько она тебе позволяет. Ну или судьба, которая тоже женщина. И тоже коварна до невозможности. Но стоит только глупой, бессовестной, неосторожной женщине чуть ткнуть пальчиком, проверяя прочность твоего мира, и все, все, все рушится. Все летит в такую жуткую пропасть, из которой потом извлекать себя будешь по кусочкам. И не факт, что достав, сможешь сложить в правильном порядке. И целиком. Целиком? Точно нет. Потому что часть тебя останется с ней. глупой бессовестный, подвергший себя опасности женщине, не думающей о тебе, вообще не думающей Я ее убью. Просто убью, когда найду. Так, не срываться на вой, не пугать опять окружающих. У них и без того глаза, как плошки. У всех, кроме Аси, Асти, потому что тут до меня повеселился. И мне практически ничего не осталось. Все были слишком впечатлены гневом дракона, чуть было не потерявшего свое главное сокровище в жизни – свое золото. И пусть это самое золото, вполне сносно себя чувствующее, сидит тут же, наотрез отказавшись улетать защищенный со всех сторон родовой замок. Это вообще никак не добавляет настроения и без того сильно расстроенному Ассандру». А учитывая, что большинство присутствующих до этого времени наивно считали, что дракон постоянно пребывает в не очень хорошем расположении духа, то теперь они, похоже, сильно шокированы, увидев, что такое реально расстроенный дракон. Зрелище, которое не все способны перенести. Да. И добивать их видом обернувшегося волка-императора не стоит. Последних, самых стойких помощников рискую потерять. Потому Глубоко вдыхаю и выдыхаю, силой воли заставив себя не думать о том, что именно сейчас делают с моей, моей чтоб вас, только моей, принцессой, а прикидывать, что я с ней сделаю, когда найду. Ох, сколько я с ней сделаю всего. А нечего таскаться без охраны. Жена дракона, Дарья дракона, Катаржина Зарих, это вообще не охрана. Каким образом эти две слишком шустрые леди оказались одни в саду, откуда потом и пропала Ларри, а Катаржина осталась лежать без чувств прямо на траве? Уже выяснено. Они каким-то образом умудрились обмануть сопровождающих и уйти занятия пораньше. Сбежали, короче говоря. Наверное, надоело слушать различные этические выкладки двоечницы. «Спокойно, волк!» – рычит Аси, и я тут же огрызаюсь. «Тебе легко говорить. Твоя при тебе». «Твоя тоже недалеко». Дракон провожает меня взглядом вперед и назад. Вперед и назад. Потому что я не могу стоять на месте. Мотаюсь, как непришитый хвост, по комнате туда и обратно. Не в силах остановиться даже на мгновение. Волк внутри настойчиво требует действовать. «Скребется, умоляя выпустить на волю. Но я пока что его держу. Да к тому же, толка никакого в этом. Пробовал уже потому что». Еще в самом начале, когда привратник обнаружил лежащую без чувств каторжину и всех поднял на ноги. Первыми к месту событий примчались как раз мы с Аси. Пока дракон, рыча от страха и волнения, приводил свою Дарь в чувство. Я не в силах сдерживаться обернулся, выпуская зверя, настойчиво воющего, потому что запах моей принцессы витал на этой проклятой поляне. Я серым призраком прошерстил все окрестности, но ничего не смог найти. Тот, кто украл мою женщину, использовал что-то в высшей степени интересное и странное. Проще говоря, запах я ее чувствовал, а вот направление нет. Казалось, ее просто распылили на всей площади поляны, и все». и я ужасом исхожу до сих пор, едва стоит подумать, что такое тоже может быть. Имелась еще надежда, что драконья Дарья была одна, и ей просто стало дурно. А запах моей принцессы в воздухе — это так, мое помрачнение. Я ей вообще весь пропах за последние дни. Ничего ведь удивительного. И все в порядке. А сама Ларри сидит где-нибудь в библиотеке и знать не знает, что тут такое. Но тут пришла в себя Катаржина, и все мои глупые надежды на счастливый исход пошли прахом. Вот тогда-то я еще раз и обернулся на глазах у зрителей. Еще раз прочесал теперь уже территорию всей Академии, сходя с ума и подвывая, потому что ничего, ничего. Какая же ты ищейка, волк императорский? Да ты шавка подзаборная, плешивая. Ты никто. В итоге я вернулся обратно, Не нашел уже на поляне Асси Катаржины, только парочку слабых желудком и нервами местных обитателей. Мое появление их выздоровлению не помогло, но мне в этот момент было совершенно плевать на них. Я помчался по запаху Асси к нему в покое. Застал преподавательский состав в неполном объеме, но достаточно для того, чтобы устроить небольшой локальный конец света, а еще семейную ссору в самом разгаре. Асси настаивал на том, чтобы утащить свою дар с глаз долой, в родовой замок, и там желательно запереть в комнате, в избежание. Вместе с мелкой Катей, конечно же. Кстати, у детской я заметил аж троих привратников из числа особо доверенных слуг лично Асси, что говорил о том, что знаменитая драконья паранойя стремительно набирает обороты. И вот теперь я сижу тут, изнывая от безделия. Волк внутри постоянно срывается на тоскливый вой. Отчего мне еще хуже. И знаю, что пока что ничего не сделать. Вся академия оцеплена. Студенты и преподаватели закупорены прямо там, где они в данный момент находились. И никто никуда не двинется, пока Асси не разрешит. А все помещения последовательно и планомерно проверяются. Причем не людьми, а привратниками, которых согнали со всех корпусов. Даже библиотека заставили. Эти сущности могут проникнуть за любую дверь. Они неубиваемы и быстры. Если кто и найдет мою принцессу, так только они. Судя по всему, ее закрывают той самой магией, остатки которой я вынюхал на поляне. Но обычный этот взгляд и поиск ножками никто не отменял. Они точно не выйдут за пределы Академии? В пятый раз спрашиваю я у Аси. Точно! С досадой рычит он. Он воспользовался тем, что между корпусами никто не смотрит, и напал там. Потом, скорее всего, прошел через одну из дверей для внутреннего пользования в один из корпусов. Его, их, найдут. Он просто ничего не успел сделать, поверь мне. Да, конечно. Убить ее он мог прямо на поляне. Резонно отвечает Ассе, а я опять пытаюсь завыть. Просто от одной мысли, что такое допустимо. Незачем тащить куда-то. Как он вообще? Узнаем, волк. Все узнаем. Слушайте, он был в форме студента. Вмешивается Катаржина. Но лицо незнакомое. В академии более тысячи студентов. Половина из них мужчины. Ты хочешь сказать, что знаешь всех в лицо? С подозрением рычит Ася, но Катаржина досадливо отмахивается. «Вот только паранойи твоей тут не достает!» «Я к тому, что, может, он у кого-то украл одежду?» «Или ему кто-то помогает из студентов?» Мы с Астей смотрим друг на друга, прикидывая, как это выяснить, когда рядом появляется один из превратников. «Милорд, нашли!» И ничего в этот момент не может меня удержать. Давно свернутая пружина со звоном распрямляется, и в следующее мгновение Катаржина ахает, потому что Ася моментально прячет ее за спину. И это правильно. Мой волк не из мелких.